не придется танцевать. Он предлагает вам абсолютную свободу передвижения по всем этажам. Вы испытаете блаженство в райских уголках Гедонии, если пообещаете ему одну единственную ночь. «Лучше смерть», мрачно ответила принцесса. Именно такого ответа и ждет Мюнлер. Если бы вы бросились к нему в объятия, он отсвернул бы вас. Он обожает сопротивление, мятежи, предательство со стороны не только мужчин, но и женщин. Он будет добиваться вас, пока вы будете упорствовать, а когда он получит свое, то в лучшем случае посвятит вам одну из улиц. Принц Ашоргин поставил маленький бронзовый светильник на стол прямо под параболическим стеклом на потолке. Он зажег его. Из светильника вырвалось пламя, и круглое окошко покрылось теневатой пеленой. Неожиданно принц, подняв голову к потолку, дико захохотал, глаза его заблестели. «Итак, моя милая, прекрасная Тамара, а Гасфер Мюллер на десять минут оглох и ослеп. Мы можем делать все, что нам заблагорассудится, он нас не видит. Не бойтесь Мюллера, пока существую я. Лишь я могу вас вырвать из его когтей. Вы видите, ради одной вашей сверкающей царственной улыбки я готов предать своего повелителя». Он хотел схватить ее за руки, но принцесса в ужасе отдернула их. Принц сразу помрачнел. «Не бойтесь меня. Я не обижу вас. Я хотел лишь убедить вас в своем могуществе». Но я хочу заслужить вашу любовь. Пойдемте со мной. Я покажу вам изнанку Мюллер дома. Все механизмы, благодаря которым совершаются чудеса. Раскрою секреты его невидимости, вездесущности и всеведения. Обо всех этих хитроумных приспособлениях и устройствах знаем лишь мы двое, Мюллер и я. Хотите идти со мной? Идите. Я с вами, прошептал Брок и погладил локоть принцессы. Но она внезапно схватила его за руку и крепко сжала ее. Брок вырвал свою руку. На чудовищном лице принца Ашоргина не отразилось ни малейшего беспокойства. Пойдете? спросил он почти умоляюще. Принцесса в испуге огляделась и тихо ответила: Пойду. Когда они падали в мягко устланном коврами лифте куда-то в пропасть, Брок снова ощутил, что с его глазами происходит что-то странное. Стоило ему их закрыть, как он видел вокруг себя совершенно другой мир. И такой реальный, словно это не сон, каждый раз возникала одна и та же проклятая пещера внутри пустого черепа, которая приснилась ему в первый раз. Снова желтая лампочка. Середящее стеклянное око Мюллера превратилось в дыру в черепе, оставшуюся от гнившего глазного яблока. Эта дыра — окно в бараке, за которым воет дикая снежная пурга. Вместо тысячи этажей всего три серых настила нар, и на них лежат скорчившиеся люди. Подбородки уткнулись в колени, Дыхание согревает стынущую грудь. Но это видение возникает лишь когда закроешь глаза. Стоит их открыть, как сразу оказываешься в Мюллер-доме, падая куда -то...